Глава тридцатая «По ту сторону». Я схватила парня за руку, зажмурилась и... Ничего. «Давай!» — шептала я, снова пытаясь выйти из тела. «Давай!» И я почувствовала, словно вырываясь из оков. «Ты где?» — прошептала я, видя свое тело рядом с собой. «Ты здесь?» Но души в комнате не было. Зато было что-то похожее на дверь. Светящийся прямоугольник прямо там, где стоял наш шкаф. Неужели он ушёл? Туда? Прямоугольник пульсировал мягким светом, таким же, как дверь в тумане, которую я видела, когда умирала. Только тогда смерть держал меня за руку, а сейчас я была одна. Я подошла к прямоугольнику, боясь, что если я сейчас шагну в него следом за душой, то больше никогда не вернусь. Но если я не шагну, то душа уйдет навсегда. Я вспомнила, как его мать цеплялась за мою руку. Он хотел начать все сначала. Как она смотрела на меня. Не как на чужую, а как на последнюю надежду. И я... я не смогла ей помочь как не смогла помочь себе в тот день, когда меня продавали. Господи, что же выбрать? И вдруг я поняла. Если я переступлю порог, я не вернусь. Это путь в бездну. Парень умрет, Его мать будет рыдать у могилы. И я снова стану той, кем была в бальном зале, беспомощной пылью, что смотрит, как умирает справедливость. Я сжала кулаки. «Прости, доктор», – прошептала я. «Но я больше не так, кто молчит». Я шагнула в портал, не думая, не колеблясь. Просто пошла. Холод обжёг кожу, как тысячи иголок, но я не остановилась. За спиной – жизнь. Впереди – знакомый туман. Я здесь уже была. Там впереди должна быть дверь. Дверь в один конец. И в этом тумане шел он. Парень с больничной койки, босой, в рубахе, пропитанной кровью, с лицом, освещенным светом, двери, будто он уже дома. Будто он заслужил покой после того, что пережил. «Подожди!» — крикнула я, быстрым шагом идя по серой траве, что даже не шелестело под ногами. «Подожди, пожалуйста! Ты еще не умер! Ты еще можешь вернуться!» Он не обернулся. Словно ему было все равно. Я ускорила шаг. Парень шел, как будто забыл, что у него есть имя. Забыл, что где-то его ждут. «Я не знаю, как тебя зовут!» Вырвалась у меня. Голос дрожал от отчаяния, когда я пыталась его догнать. «Но твоя мама...» Она плакала в коридоре. Она цеплялась за мою руку и говорила. «Он хотел начать все сначала. Ты слышишь? Она ждет тебя!» Он замер, остановился, как только я произнесла слово «мама». Плечи дрогнули, но не повернулся. И вдруг из-за двери раздался смех. Не зловещий, не мрачный, живой. Дверь распахнулась, ведущая в бездну, не скрипнув, не грохнув. Она открылась, как обычная дверь, ведущая в соседнюю комнату. А мне не удалось рассмотреть, что там. Из-за нее вышли трое. В солдатских мундирах, в пыли и крови, но с улыбками до ушей. «Лиам!» — крикнул один. «Гляди, Марк! Это же Лиам! Наш Лиам! Эй, Лиам, ты чего там застрял?» «Ну, наконец-то!» — закричал второй, хлопая третьего по плечу. «Я же говорил, он придет!» Лиам посмотрел на солдат. Глаза его распахнулись. «Вы... вы живы?» «Но я видел, как заклинание разорвало тебя на части, Джек, а ты, Марк, стена, она...» прошептал он, глядя на сослуживцев. «Мы здесь, брат», — тихо сказал третий с улыбкой. «Но ты еще нет». Они обнялись, крепко, по-настоящему, Как обнимаются те, кто знает, это навсегда. Я стояла в стороне, чувствуя, как слезы катятся по щекам. Это было счастье, чистое, заслуженное, вечное. И вдруг мне стало страшно. Он останется.